Глава седьмая. Правило. Принимай у себя только по вечерам. Вот каков был Лука Разумник, жил норман. Он сохранил волосы. Они у него были не седые, а с проседью, и всегда носил одну и ту же прическу, собачьи уши. В общем, даже при всех своих слабостях это была личность весьма почтенная. В нем все носило печать XVIII века фривольного и величавого. В первые годы реставрации жил Норман, тогда еще молодой. В 1814 году ему исполнилось только 74 года. Жил в Сен-Жерменском предместе на улице Сар-Ван-Дони, близ церкви Сен-Сульпис. Он переехал на покой в Море много лет спустя, после того, как ему стукнуло восемьдесят лет. Но и покинув свет, он продолжал придерживаться прежних своих привычек. Главное из них, которую он никогда не нарушал, состояло в том, чтобы держать днем свою дверь на замке и никого ни под каким видом не принимать у себя раньше вечера. В пять часов он обедал, и только тут двери его дома отворялись. Так было модно в его время, и он не желал отступать от этого обычая. «День вульгарен», — говорил он, — «и ничего, кроме закрытых ставен, не заслуживает. У светских людей ум загорается вместе с звездами в небесах, и он накрепко запирался ото всех, будь то сам король. В этом сказывалась старинная изысканность его века».